Груда сваленных остатков тел зашевелилась. Сначала мельтешение плоти, костей и обрывков кожи было похоже на мозаику, но спустя минуту она превратилась в однородную, обтянутую кожей кучу. «Теперь так», — облизнув губы, произнес маг и, пробежав глазами по вспыхнувшим тьмой рунам, активировал вторую часть ритуала. Кожаное месиво пошло волнами, и в нем начали проявляться очертания довольно странной твари. У нее были длинная шея, мощный хвост и крылья. — Что за уродец? — пробормотал рум, стоявший с остальными воинами, чуть в стороне. — Сколько он свою магию творил! Каждый раз меня воротит с нее! — Эта тварь летает? — сомнением спросил вар. — И, походу, довольно неплохо кусает, — кивнул Бил. Пока воины тихо переговаривались, подмастерье закончил ритуал и подошел к получившейся твари. Внимательно ее оглядел со всех сторон, заглянул в пасть, попробовал тянуть тонкую кожу на перепонках. «Неплохой вариант», – кивнул маг, удовлетворившись результатом и отправился к воинам. Подойдя к ним, он начал объяснять. «Эта тварь будет меня возить на спине», – указал он на замершую нежить. «Смотрю окрестности на наличие посторонних. Если что-то найду, сначала дам вам знать». «А пасть зачем такая огромная, если она только возить будет?» – сомнением поинтересовался Рум. — Чтобы откусывать голову зазевавшемуся, не отводя взгляда от Рума, — ответил парень. — А то всякое бывает. Воин обычился, но спорить или прирекаться не стал. — Соберите пайку на один день, — приказал тем временем темный, — а сами обустройте лагерь. — Да Рум рукой подать. Задумчиво вставил бил, указав сторону холмов на горизонте. — За теми холмами должны быть. — Я так и подумал, — кивнул маг.